Глава 11. 15 апреля 630 года. Иерусалим, провинция Палестина-Прима. Древний Иерусалим встречал своего императора впервые за много столетий. Цезарь Тит, сын божественного Веспасиана, был тут, когда 550 лет назад легионы взяли великий город после трехлетней осады. Он обратил в рабов его жителей, а сам город разрушил. С тех пор непокорное племя иудеев стало постоянной головной болью для римских императоров, рассеявшись по всему Средиземноморью. Упрямые до невозможности иудеи сначала сами породили новую веру, за которую готовы были умирать, а потом, когда эта вера завоевала Рим, стали враждовать с ее адептами, считая христианство всего лишь одной еретической сектой. Христиане, хотя и завещено им было терпеть, делать этого не стали и притесняли иудеев как только могли, ведь это иудеи распяли Сына Божьего Иисуса Христа, а не римский прокуратор Понтий Пилат. А на это иудеи им, тряся древними свитками, обоснованно отвечали, а нечего всяким проходимцам Мессии притворяться, настоящий Машеах еще не пришел. Ваш Христос третий храм построил? Не построил. Он всех иудеев в Израиле собрал? Не собрал. Войны прекратил? Не прекратил. Значит, мошенник он, а не сын Божий. Вот поэтому и распяли. И вообще-то наши собственные иудейские дела вас, христиан, тогда еще и в помине не было. Так они и жили бок о бок, споря о вечном, пока в эти земли не пришел с войском Фаррухан Шахарвараз. Сначала иудейские отряды под командованием Вениамина из Тивериады и Неемии бен Хушиэля возьмут Иерусалим вместе с персами. Потом христиане восстанут и перебьют иудеев, имевших несчастье жить в этом благословенном месте. После этого Иерусалим снова возьмут персы и вырежут 17 тысяч христиан, а иудеи будут выкупать пленных только для того, чтобы убить». Потом двадцать тысяч иудеев возьмут в осаду тир, а горожане схватят четыре тысячи их собратьев и сделают их заложниками. Тир так и не взяли, но зато сожгли все церкви и монастыри в округе, за что половину заложников осажденные убили самым зверским образом. И это происходило повсеместно, от Александрии до Алеппо. Взаимная ненависть привела к тому, что некогда цветущий край лежал в руинах. А город, бывший когда-то одним из самых больших на Востоке, теперь вмещал в своих стенах едва ли десять тысяч человек. Император Ираклий, получив богатые подношения от иудейских общин, поначалу даровал им прощение и выдал охранную грамоту, но потом, переубежденный патриархами и епископами, грамоту отнял, а иудеям запретил приближаться к Иерусалиму ближе, чем на три мили. Дары он, впрочем, оставил себе. Война закончилась, но евреев продолжали резать по всему Востоку, хотя уже и не в таких количествах. И все бы ничего, но местные христиане верили, что божественная сущность Христа растворила в себе сущность человеческую, а это в Константинополе считали тягчайшей ересью. В ответ патриарх Сергей предложил компромисс заявив, что обе сущности второстепенны, потому что обе они соединены в единой божественной энергии, и то еще больше усложнило, до предела обозлив христиан Востока и Египта. Начались погромы монастырей и ссылки особо упрямых священнослужителей. Империя шаталась, как пьяный матрос, без всякой войны, и лишь император Ираклий держал ее кое-как на своих могучих плечах. А еще персы увезли крест, животворящий в далекий Ктесифон. Христиане лишились своей главной святыни, и это было совсем скверно. «Государь — Государь! Протаспофарий зашел в комнату и низко поклонился. — Доместик Стефан требует, чтобы императрица немедленно его приняла. А у меня приказ. — Требует? — изумленно поднял бровь Ираклий. — Он требует? — Да, государь. — подтвердил воин. — Говорит, что у него важнейшие вести, и с ним, Сигурд, мы его не удержим. — Он знает, на что идет, — нахмурился Ираклий. — Зови. — Каков наглец! — подумал он. Провернул пару удачных дел и смеет вести себя подобным образом. Мартина в конец избаловала своих слуг, хотя доместик прекрасно понимает, что грозит ему в том случае, если вести окажутся не так важны, как он сказал. «Рудники — самое мягкое из возможных наказаний за такую неслыханную наглость!» Император крикнул в догонку: «Сначала пусть императрица придет сюда, потом позовешь доместика. Я хочу услышать новости, из-за которых он так рискует!» Не прошло и получаса, как Стефан стоял перед глазами обоих государей, опустив взгляд вниз и сложив руки на животе. Он был само смирение. «Говори!» — сказала своим мелодичным голосом императрица. — И попытайся объяснить, как тебе пришло в голову потребовать аудиенции. — Ваша царственность, Кирия! — поклонился в очередной раз Стефан. — Прошу простить мою беспримерную наглость, но у меня просто не осталось выбора. Меня не пускали к вам на глаза, чтобы я не делал, а у меня важные вести. — Мы слушаем, доместик! — нахмурилась Мартина. — Ее слуга показывал кольцо, но его не пускали. Она разберется с невмеру ретивым начальником охраны. — Кресты животворящие здесь, — торжественно сказал Стефан. — Где здесь? Император так удивился, что произнес это вслух, допустив немыслимое нарушение дворцового церемониала. — Ну, — растерялся Стефан, — там, внизу, в ящиках. Мы его из Ктесифона привезли. — Как тебе это удалось? — подался вперед император. — Они же нигде не могли его найти. Мы долгие годы пытались его вернуть. — Это длинная история, ваша царственность, — вздохнул Стефан. — Для начала в Персии пришлось поменять шах-эн-шаха. — Дева Мария, — простонал Ираклий, — кто посмел пустить сюда этого человека? Он же сумасшедший. Доместик, признайся, тебя обуяли демоны? — Нет, государь. — склонился Стефан. — Я не могу быть одержим демонами. Я только что получил святое причастие. Итак, Арташир Третий убит. Вот письмо от царя-царей Персии Фаррухана Шахарвараза. Я не успел узнать, какое он выберет тронное имя. Мы скакали в Иерусалим изо всех сил, чтобы успеть к Пасхе. — Разрази меня гром, — изумленно прошептал император, когда мистик, его личный секретарь, развернул свиток. — Читай! — Мистик читал, а на лицах императорской четы недоверие сменялось изумлением, а изумление — восторгом. — Насчет границ назначь их сам, до да каких мест желаешь, только утверди все письмом, печатью и солью. Закончил читать потрясенный мистик, а император, услышав последнюю фразу, повернулся к жене. — Спрошу тебя еще раз, моя царственная супруга, где ты откопала этого парня? «Сегодня священный праздник Пасхи, мой государь!» – торжествующе улыбнулась Мартина. «Ты еще можешь успеть, и это решит очень много проблем». Примечание. «Протоспафарий» в буквальном переводе «старший мечник». В это время было воинским званием, но позже превратилось в титул. Текст письма Шахарвараза цитируется по источнику Себеус История императора Иракла». В то же самое время окрестности Никомедии, провинция Вифиния. Вопреки первоначальному плану, милицу не стали увозить уж слишком далеко. В этом просто не было необходимости. Вместо этого ее перевезли на азиатский берег Босфора, где недалеко от Никомедии старой столицы императора Диоклетиана и раскинулась уютная долина, утопающая в садах и виноградниках. Тут на лучших землях Анатолии Расположилась одна из бесчисленных вилл, принадлежащих лично императору. Это имение оказалось всего в дне пути от столицы. Найти пленницу, не зная об этом месте точно, было бы попросту невозможно. и Ивацлав полностью отдавал себе в этом отчет. Неждан и Коста остались на берегу вместе с родителями Патрикия, а сам сиятельный Александр, который за эти дни превратился из моложавого, уверенного в себе мужчины, в старика, ехал вместе с Вацлавом, чтобы возвратить пленницу. Его жизнь была окончена, и он это прекрасно понимал. Карета Патрики, которую с немалыми усилиями переправили на тот берег, мелко тряслась на дороге, управляемая конюхом, взятым с собой из имения. Старый раб так ничего и не понял, но поскольку родился в неволе, то и любопытства был лишен полностью. Сказали ехать, он и поехал. А о том, что он в подвале посетил, хозяин велел забыть, ну так он и забыл. Его дело маленькое — каретой править. Кожаные ремни, выполнявшие роль рессор, жалобно поскрипывали, но добросовестно гасили толчки ухабов. Дорога была длинной, и те, кто сидел внутри, говорили между собой, им все равно совершенно нечем заняться. — А Радка тоже будет мать встречать? — как бы невзначай спросил Александр. «То мне неведомым», — пожал могучими плечами Вацлав. «Он не знает, он не знает Радко!» Сердце Патрикия подпрыгнуло в груди. Он никак не отреагировал на это имя, и это не укрылось от опытного глаза протоассикрита. «Значит, если Радко жив, то он все еще в империи. Дальше нужно пробовать еще. Все варвары отличаются жадностью. Хочешь, я подарю тебе много золота, и ты просто отдашь моих родителей?» — с тоской в голосе спросил Патрикий. Это была не первая его попытка, и он поднял ставку. — Пять тысяч солидов, а? — Да не нужны мне твои солиды! — усмехнулся Вацлав, который ехал с ним вместе. — Ты все равно никогда не дашь мне того, что может дать мне государь. — И что же такого он может дать? — не на шутку заинтересовался, уязвленный в самую душу Патрикий. — Что может быть больше, чем такая куча денег? — Город в мою честь назовешь? — усмехнулся Вацлав. — Ты сошел с ума? — шокированный Александр посмотрел на него, как на ненормального. — Разве ты император или великий царь древности? — А в честь моего отца город назван, — гордо ответил Вацлав. — Драгомиров он называется. Отца моего Драгомиром звали. Он его от авара баронял и героически погиб в бою. Отец своей смертью время выиграл чтобы князь успел Новгород к обороне приготовить. Я, Вацлав Драгомирович, а ты, Ромей, хочешь, чтобы я из-за какого-то поганого золота память отца опозорил? Да ни за что! — Город? В честь простолюдина? Прута Секрет неприлично выпучил глаза. — И большой тут город? — Да нет, — махнул рукой Вацлав. Душно триста городок, на границе с пустой, аварской степью. Мой отец там жупаном служил. Да разве это так важно? Город Драгомиров все знают. И память о моем отце навеки теперь сохранится. Мои дети мужами знаменитого рода будут. И их дети тоже, и внуки. А ты мне про золото свое толдычишь. Помогло покойному Любушу ромейское золото? Смешно слушать. И много у твоего князя таких, как ты, кто в чужих землях ородует? с любопытством спросил Патрекий. — С какой целью интересуешься, Ромей? — усмехнулся Вацлав. — Тайны выведать не получится и не старайся. — Да мне бы такие люди пригодились! — сделал еще одну попытку Патрекий. — Может, знаешь тех, кто недоволен оплатой? Я бы их на службу взял, и тебя бы щедро отблагодарил. — Ой, я не могу! — захохотал Вацлав. — Прекрати! Живот порвется от смеха! Ты меня совсем за дурня держишь? Он бы меня отблагодарил. Да если бы ты мог, я бы уже с палачом беседовал. Патрекий прикусил губу и отвернулся, глядя в окно. Варвар был прав. Если бы у него была хоть малейшая возможность, этого мерзавца уже потрошили бы лучшие палачи. Он гонял в голове одну мысль за другой, не зная, как выпутаться из этой жуткой ситуации. И только-только в его голове начали появляться очертания реального плана, варвар снова огорошил его, лишив каких-либо надежд. — Ты, Ромей, даже не думай, что сможешь за нами погоню пустить или еще какую-нибудь пакость учинить, — уверил Патрикия Вацлав, который почуял перемену его настроения к лучшему. — Я от тебя ни на шаг не отойду. Только дыхни неровно или глазом кому подмигни, я тебе тут же кишки выпущу. — Ты не волнуйся, я хорошо обучен, ты у меня месяц подыхать будешь. — Сам ведь тоже погибнешь? — горько усмехнулся Патрекий. — Ну и что? Я ведь воин? — непонимающе посмотрел на него парень. — Я умер сразу же, как только воином стал. Если погибну с честью, Бог Яровит встретит меня в Ирии и посадит по правую руку от себя, и отец с матерью там ждут меня. — Да, — тоскливо подумал про Вот и данные, которые императора охраняют, точно так же говорят. Лучшие воины в империи. Господи боже, за что ты караешь детей своих? Почему язычники так отважны, а римляне превратились в трусливых баранов? Почему войну с персами вытащили на своих плечах наемные армяне, грузины и абсаги? Куда подевалась римская доблесть, которая завоевала когда-то половину мира? «Приехали, хозяин!» Подал голос кучер и карета остановилась. Патрикия тут знали и ворота открылись незамедлительно. Охрана с немалым удивлением смотрела на господина протоасекрита и какого-то варвара, которому господин милостиво позволил путешествовать с ним вместе. Все это было очень странно. Патрикия Александр никогда не ездил без свиты, тем более сейчас, когда он явно болен, на нем же просто лица нет. Где пленница? — коротко бросил Александр, взмахом руки прервав раболепные приветствия. — Она тут сиятельный! Евнухи согнули спины в поклоне. — Ведите. Их отвели в сад, который расположился за домом. Пожилая женщина, сидевшая там, равнодушно скользнула по ним взглядом и отвернулась. — Шрам! — стучала в голове Вацлава мысль. — Ее же пытались убить. Она! Это она! — Вели всем уйти! Шипнул он еле слышно. — Всем идти. послушно скомандовал Патрекий. Госпожа, склонился Вацлав перед самой обычной бабой, которые жили в каждой славянской веси. Ничего в ней примечательного не было. Пройдешь и не заметишь. Я послан вашим сыном, князем Самославом. Мы сейчас уедем отсюда. Он ждет вас. — Ты тоже обманешь меня? — с тоской спросила милица. В ее глазах стояли слезы. — Мой самый жив, я видела его, а потом меня сюда привезли. За что вы меня мучите? В чем я виновата? Я удавиться хотела, а они не дали, из петли вынули. Убейте меня, что ли? Мне у обров в плену и то легче было. — Я задам несколько вопросов, госпожа, — почтительно сказал Вацлав. — И вам придется на них ответить, так приказал ваш сын. Он тоже боится обмана». «Спрашивай», — равнодушно отвернулась милица. «Меня столько раз уже обо всем спрашивали. Да только все без толку». «В тот день, когда погиб ваш муж, какого зверя он убил на охоте?» — задал Вацлав первый вопрос. «Никакого зверя он не убивал», — покачала головой женщина. «Рыбу он с детьми ловил. Мы давно на том месте жили. Зверь ушел оттуда». «Соседку вашу слева как звали, ту, которую образ сильничали?» «Деяна ее звали», — все так же равнодушно ответила милица. «До сих пор ее крики помню. Я ее зерном на свадьбе обсыпала, на счастье, а они и месяца не прожили вместе. Такое вот у них счастье вышло». «Уйду на река, дунай, батюшка», — неумело запел Вацлав. «Ты пусти меня к моей любушке». — Ты откуда эту песню знаешь? — вскинулась Милица, и впервые за все время в ее глазах всполохами засияло жаркое пламя. — Князь Самослав мне ее напел, госпожа. С улыбкой пояснил Вацлав. — Он сказал, что вы узнаете ее, ведь вы ее пели, когда лепешки пекли. — Ты увезешь меня к нему? С неистовой надеждой в голосе спросила Милица, а ее морщинистые щеки пробороздили дорожки слез. — Я увижу моего Сама. «Мы же сбежим отсюда, скажи!» «Прямо сейчас, княгиня!» — кивнул Вацлав. «Мы уедем отсюда немедленно!» Небольшой кораблик ждал их на пустоши в миле от Никомедии. Команда из десятка греков самого разбойного вида была нанята давно и лишь для этого рейса. Глядя на их лица, Патрик и вздохнул горестно. Взывать к их верности императору совершенно бессмысленно. Судя по довольным мордам и почтительному обращению к похитителям, им заплатили весьма щедро. Мелицу проводили вниз, где была крошечная каюта. — Отпусти нас, Склавин, — попросил Патрики. — Ты уже получил все, что хотел. — Родителей твоих отпущу, — кивнул Вацлав. — А ты со мной поплывешь. Думаю, его светлость захочет с тобой поговорить. Да и тебе тоже не вредно будет с ним познакомиться. — Эй, почтенные! — обратился он к старикам. — Не комедия вон там. Через полчаса в порту будете. Вот вам пять кератиев, вас за эти деньги до дома на руках донесут. — Эй, ромейские рожи, поплыли отсюда, вы, — скомандовал Неждан. — Если через десять дней в аквилеи будем, то к оплате еще по три на мисс мы на получите. А капитан — десять. — Шевелись, проклятое отребье! — заревел капитан. — Отходим от берега и ставим парус! Поимей вас в сраку, персидский верблюд, если мы не успеем! Я хочу получить свое золото! Кораблик отошел от берега и быстро поймал ветер квадратным парусом. Капитан почтительно подошел к Вацлаву, без сомнения познав в нем старшего. На императорского слугу он старался не смотреть. Он и так понимал, что ввязался в дело, за которое может потерять голову. Но за это самое дело ему и заплатили по-царски. Вот этим самым корабликом и заплатили. Да он напополам разорвется, чтобы избавиться от этих пассажиров в кратчайшие сроки. «Мы скоро зайдем в опасные воды, почтенные», — сказал он. «Склавинские пираты просто лютуют. А когда будем огибать Пелопонез, то только молитвы помогут нам». «У нас есть кое-что по-лучшим», успокоил его Вацлав. «Неждан, как у нас со стрелами? Купил?» — Половину Греции перебить хватит, — уверил его воин. — Чихать я хотел на этих пиратов. «Хозяин — Хозяин? — Коста дернул за рукав Вацлава. — Ма... Ну, ты понял, о ком я сказал, что Архантессу будут ждать. Голубь вылетел. А чего это значит, а? — Это значит, что его светлость уже знает, что мы плывем к нему, — пояснил Вацлав. — Это невозможно, — вырвалось у Патрикия который стоял рядом и с интересом прислушивался к разговору. «Даже в империи уже сто лет нет голубинной почты. Вы отправили письмо с голубем?» «Так это письмо...» — разочарованно протянул Коста. «А я-то думал». «Что ты думал?» — едва сдерживая смех, спросил Вацлав. «Не понимаешь, хозяин...» — почесал лохматую голову мальчишка. «Когда мама готовила бобы, после такой еды начиналось сам знаешь что». Бобы они такие, аж глаза режет. Мой отец называл это выпустить голубя. Ваш вархонта все колдуном считают. Ну, я и подумал было, что стоит только воздух испортить, и он уже все знает. А тут всего лишь письмо какое-то. Кстати, о бабах, хозяин. А когда мы будем обедать? У меня с самого завтрака в рту маковой росинки не было. Как же далеко еще этим варварам до имперской разведки? С удовлетворением думал про себя Патрикий. Глупый мальчишка разболтал про голубинную почту, а сам Вацлав назвал ему свое имя и имя своего отца. Разве так сделает хоть кто-то из его людей? Конечно же нет. Он вылетит со службы тут же. А ведь этот парень совсем не похож на дурака. Он отработал просто блестяще. Господи боже! Патрике облился холодным потом, когда к нему пришло осознание ситуации. Да ему же просто плевать на то, что я все это узнаю. Спаси и сохрани, милосердный Господь. Как же жить хочется.